Глава седьмая «Итак, к доске пойдет?» Злотарий, слегка прищурившись, обвел класс. «Варвара Мальцева!» Я мысленно застонала и на негнущихся ногах поднялась. После очередного утреннего забега все тело ныло и сильно хотелось спать. Почти месяц прошел с тех пор, как я оказалась в мышке, но белого света с этой учебой не видела. Вышивала, писала конспекты, отмывала библиотеку. Единственные доступные развлечения по вечерам болтала с Саламандрой, которая рассказывала интересные истории о Чарде, да по выходным выступления на главной городской площади с Ромео. А так, даже с Фионой виделись лишь в столовой и на общих парах, где не очень-то поболтаешь, то по канату в это время лезешь, то даты битв записываешь. Будущую ткачиху загрузили так же, как и меня. Только Фионе все чуточку легче давалось. Все же не приходилось каждое третье слово искать в словаре. Уж очень много новых понятий было и названий. «Слушаю вас, Мальцева. Какие легенды вы нашли о швеях-мастерицах?» Злотарий вроде бы говорил мягко и спокойно. Но мне все равно чудилось, что он от чего-то злорадствует. Про то, что домашнее задание я не приготовила, смелости признаться не хватило. Да и причина сомнительная. Не успела из-за очередной вышивки, которую заставила переделывать Бастинда. Ее я боялась больше, чем... Впрочем, этого злотарию не объяснишь. Преподавателей мало волновало, когда мы успеваем готовиться. Получать же пару из-за того, что делала домашнее задание к другому занятию, не хотелось. Но как ни крути, а первая в жизни двойка намечается. Что делать? Начинать учебный день с пары решительно не хотелось. Надо выкручиваться. Я оглядела класс и глубоко вдохнула. Никто ведь не говорил, о каком мире идет речь. Почему бы не рассказать миф о Барахне, ставшей паучихой, а еще о Бариадне, спасшей жизнь Тесею, и о Пенелопе, которая постоянно распускала полотно, чтобы выиграть время. «Вы не готовы?» — вырвал меня из раздумий профессор. Готова! ответила я. Жила-была на свете девушка-искусница. Когда я закончила, в аудитории стало подозрительно тихо. «И где же вы нашли эту легенду?» удивился злотарий, скрещивая руки на груди. «Ох, не к добру!» «Это одна из легенд моего мира», учтиво сказала я. Преподаватель сначала нахмурился, а потом усмехнулся. «Что ж...» «За сообразительность ставлю отлично, Мальцева!» Я вернулась за свою парту и с облегчением вздохнула. Фиона пожала мне руку и улыбнулась. Профессор Златарий вызвал следующего, а я уставилась в окно, исполосованное дождем. Опять придется по колено в грязи проходить полосу препятствий. В прошлый раз Ромео чуть не заболел. Я, Саламандра и Фиона отпаивали его травяными сборами. «Кентавр проводила у простывшего рыжика все свободное время, и стоило мне зайти к другу, как парочка напрягалась и отчаянно краснела. С одной стороны, радостно, что они нашли друг друга, а с другой я невольно начинала себя чувствовать третий лишний. Правда, грустить и страдать от одиночества не успевала. Учеба, чтобы ее родную». На следующей паре профессор Бастинда в пух и прах раскритиковала мою вышивку. Ожидаемо. Предсказуемо. Интересно. Наступит день, когда она скажет, что я все сделала верно. Стараюсь же. Стало обидно до слез, когда она удалила с полотна то, что я создавала всю ночь. Но работать действительно никуда не годилась. Преподавательница четко объяснила ошибки и велела начать заново. Утешала только то, что домашнее задание придется переделывать всем. Даже красаве у которой на полотне лежали ровные стишки. Оказывается, девушка не учла какой-то там угол наклона. Но хуже всех пришлось краске самой пухленькой и робкой среди нас. Она умудрилась наложить на одну из вышивок сильный сглаз. Теперь отбывать ей наказание под руководством Бастинды весь вечер.